Глава восьмая. Конец января был тёплым и солнечным, словно природа пыталась загладить вину за декабрьские холода. Особенно этому радовалась Флоренс. Ведь теперь один или два раза в неделю после обеденное время она проводила на каменной скамейке напротив школы Харвик. Почему? Она не смогла бы толком объяснить. Но какая-то сила тянула её снова и снова. По пятницам, когда занятия в школе заканчивались в половине второго, Она уезжала в обеденный перерыв, хотя дорога в одну сторону занимала почти час. В другие дни придумывала разные встречи, чтобы объяснить своё отсутствие на работе. Сидя на скамейке, она ощущала себя частью той жизни. Жизни, которая была лучше её собственной во всех отношениях. Она замечала на ногах школьниц балетки за 200 долларов, которые уже завтра станут им малы. Видела, как учителя задерживались в толпе учеников, И перебрасывались с ними шутками. Сама Флоренс никогда не шутила со своими учителями. Она даже не видела, чтобы они шутили друг с другом. В седьмом классе одной учительнице плюнули в глаз. Та не накричала на ученика, а просто вышла из класса и не вернулась до конца урока. Территория вокруг школы Харвик казалась огражденной от всего уродливого и пошлого. Каждый раз уходя, Флоренс чувствовала себя очищенной и полной энергией, словно ей дали подышать чистым кислородом. Но правда, призная её Флоренс, заключалась в том, что ездила она туда в надежде увидеть Ингрид, которая стала для неё объектом восхищения, полностью затмив собой Саймона. Его косточка для воротника потеряла свою значимость, и он стал обычным человеком с обычными слабостями. Ингрид же была настоящей актрисой. Она приподнимала бровь, или проливала слезу на экране, а кто-то за тысячи километров даже годы спустя в этот самый момент что-то чувствовал, в нём что-то менялось. Какая потрясающая способность погружать в новую реальность совершенно незнакомого человека, держать его в плену. Именно этого Флоренс мечтала добиться своими рассказами. Последние несколько недель она смотрела фильмы с Ингрид Торн. У соседки была подписка на Нетфликсе — и часами разглядывала её фотографии в интернете. Ей очень хотелось увидеть Ингрид вживую. Убедиться, что она существует, что у неё такая же плоть, ведь они с Флоренс неразрывно связаны. В конце концов, Саймон выбрал их обеих. В начале февраля её упорство было вознаграждено. Вместо того, чтобы, как обычно, сесть в один из ожидающих автобусов, счастливые Хлоя и Табита бросились в объятия матери. Флоренс затаила дыхание. На Ингрид были узкие чёрные брюки и белая блузка с замысловатыми складками. Короткая стрижка, явно свежая и сделанная в дорогом салоне. Морщин на её лице оказалась больше, чем было видно с экрана. Троица с Ингрид посередине двинулась в западном направлении. Табита держала мать за руку и радостно размахивала ею взад-вперёд. Флоренс шла на полквартала позади, по другой стороне улицы. Когда Ингрид и девочки садились в автобус, Ей пришлось бежать со всех ног, чтобы успеть в него заскочить. В итоге, оказавшись в салоне, она так тяжело дышала, что несколько человек даже обернулись на неё. Но Ингрид в их числе не было. Они вышли на Лексингтон-авеню и скрылись в небольшой клинике на 87-й улице. Флоренс заставила себя подождать целую минуту, прежде чем последовать за ними. «Я могу вам помочь?» Женщина лет сорока с крашенными светлыми волосами Выжидающе улыбнулась ей у стойки администратора. Флоренс взглянула на лежащие перед ней буклеты. Это был кабинет ортодонта. «Мне назначено к доктору Карлсону». Она назвала имя дантиста, лечившего ее в детстве. «Простите, но здесь нет никого с таким именем». «Да? Не возражайте, если я присяду на минуту и проверю свою электронную почту? У меня где-то здесь его данные». Женщина улыбнулась и кивнула. Флоренс села напротив Ингрид и девочек. Они молчали, пока она общалась с администратором, но теперь Табита заговорила. Листая телефон, Флоренс слушала нудный рассказ про физкультуру. У Ингрид зазвонил телефон, и она обратилась к дочери: "Подожди, котенок, мне надо ответить". "Привет, Давид". Флоренс слышала в трубке дребезжащую речь какого-то мужчины. Ингрид перебила его: "Это абсурд. Я не стану этого делать. Нет, нет". «Ну, тогда давай попробуем найти кого-то ещё». «Она делала это шоу об уголовниках?» «Да, хорошая идея. Ладно, перезвони мне». Она повесила трубку и вздохнула. Встретилась взглядом с Флоренс. «Извините». «Всё в порядке», — сказала Флоренс, тут же добавив. «У вас чудесные дети». «Спасибо», — ответила Ингрид и с довольной улыбкой посмотрела поочерёдно на обеих девочек. При виде её белых ровных зубов... Флоренс крепко сжала губы. Ей внезапно стало стыдно за свою далеко не безупречную улыбку. Она никогда не была у ортодонта. Она поднялась с дивана и вышла из теплой приемной. Снаружи уже темнело, и начался холодный дождь. Флоренс очень хотелось дождаться, пока семейство Саймона поедет домой и отправиться за ними, но Ингрид могла подумать, что она их преследует. К тому же нужно было возвращаться на работу. Когда она сказала Агате, что ей будут пломбировать зуб, о записи к стоматологу она сообщила ещё на прошлой неделе, Агата восприняла эту новость не так спокойно, как раньше. У неё была склонность к пассивной агрессии, природу которой Флоренс понять не могла. «Если у тебя есть власть, почему бы просто не воспользоваться ею и не потребовать то, что тебе нужно?» Вместо этого перед обедом Агата бросила на стол Флоренс рукопись и сказала, что ждёт её комментарии к утру, многозначительно добавив «Если найдёшь время». Очевидно, этот спектакль должен был вызвать у Флоренс раскаяние или, по крайней мере, некоторое беспокойство, но ни того, ни другого она не почувствовала. Зато ей ужасно раздражали банальные задания. Позвонить тому, написать другому, как будто она была мелким клерком. Ей все больше хотелось навсегда от них избавиться. Не о такой работе и не о такой жизни она мечтала. Именно это Вера твердила ей уже несколько лет. Флоренс рассчитывала, что после того, как она устроилась в Форестер, Вера успокоится. Но мать восприняла эту новость иначе. «Ассистент?» Свистящее «С» прозвучало с особой силой. «Это что-то вроде секретарши?» Флоренс пыталась объяснить, в литературном мире так устроено, что все начинают как ассистенты редактора. Но это было бесполезно, особенно когда мать узнала, что дочь будет зарабатывать меньше ее самой. Каждым разговором напряженность между ними только усиливалась. Флоренс сказала, что она занимается финансовой аферой. Вера требовала немедленного возврата вложенных средств, а Флоренс отделывалась, как могла, крохотными порциями привязанности и извинений в надежде раздобыть нужную сумму. Но, возможно, она унаследовала от матери больше нетерпения, чем ей казалось.